Глава 7. Как космическая энергия может изменить вашу жизнь? Исходя из собственного опыта, который я приобретал на протяжении многих лет, я сделал вывод, что причиной того, почему многие люди не продвигаются вперед, является чувство вины за те действия и события, которые произошли на более раннем этапе их жизни. Их самокритика и самоосуждение блокируют поток космической энергии на их пути к счастью. Я обнаружил также, что те люди, которые решили простить себя и других, неизбежно начинали преуспевать самым удивительным образом и вести так называемую зачарованную жизнь. Все, чего они искренне желают достичь, осуществляется в божественном порядке. Самоосуждение приводит к неудаче и бедности, а самопрощение приносит счастье, мир и успех. Правильное понимание слова грех. Слово грех в переводе с древнегреческого означает промахнуться. Когда греческие стрелки не попадали в яблочко, считалось, что они промахнулись, не попали в метку. Ваша цель, желание, стремление или идеал является меткой, в которую вы целитесь. Неудача, если вы не достигаете цели или не добиваетесь желаемого, считается грехом, погрешностью, промахом. И действительно, вы грешите, если вам не удается выразить здоровье, богатство, спокойствие духа и занять подлинное место в жизни. Как она простила себя и нашла свое счастье? Недавно одна молодая женщина переехала из Джорджии в Лос-Анджелес и получила хорошую должность в правительственном учреждении. В беседе с ней я заметил, что она очень застенчива, скромна. И имеет привычку заниматься самоанализом. Она посетовала на то, что там, где она работает, нет мужчин, она хочет встретить хорошего человека и выйти замуж. Эта женщина хотела иметь свой дом, любить и быть любимой. Она грешила в подлинном смысле этого слова, потому что не способна была реализовать свое желание. Она изменила позицию разума. По моему совету, Она начала утверждать, что она желанна и нужна, что ее ценят по достоинству. Часто в течение дня женщина тихонько утверждала «Я любима, обо мне заботятся». Она начала рисовать мысленную картину того, как прекрасный молодой человек приглашает ее обедать в лучший ресторан, что он сопровождает ее на концерт. Она записала все эти желания в блокнот и часто в течение дня перечитывала написанное зная, что постепенно ее запросы отпечатаются в подсознании, а затем сбудутся. Эта женщина стала посещать мои занятия, которые я вел в Коста-Меса, и там познакомилась с одним замечательным инженером, который влюбился в нее. Он стал приглашать ее в лучшие рестораны города и на разные увеселительные мероприятия. Когда они обручились, он подарил ей новый автомобиль. И автор этой книги имел удовольствие проводить для них церемонию бракосочетания. Глубинные токи разума этой девушки ответили на ее мысленный образ и в божественном порядке исполнили желание сердца. Теперь она живет счастливой, зачарованной жизнью. Слово простить означает воздать. Она воздала себе исполненным желанием, забылое чувство недостатка, одиночества и ограничения и попала в метку реализовав свои цели в жизни и перестав грешить. У вас есть сила простить себя. У вас есть сила простить себя за все ошибки, промахи и упущения, совершенные в прошлом. Примите решение изменить направление своих мыслей. В тот момент, когда вы начнете мыслить конструктивно, гармонично, спокойно и дружелюбно, основываясь на неизменных вечных истинах, ваше подсознание немедленно даст ответ. Прошлое будет забыто, и вы о нем больше не вспомните. Всякий конец – это начало чего-то нового. В разуме нет ни времени, ни пространства. И в ту минуту, когда вы решили изменить свою жизнь, наполнив подсознание жизнеутверждающими образами, космическая энергия очистит ваше подсознание, и вы будете свободны. Принцип жизни, Бог, никогда не наказывает. Мы наказываем сами себя негативным мышлением и неправильным использованием законов жизни. Невежество – вот единственный грех, а всякого рода наказания и несчастья в нашем мире – это лишь его последствия. Он сам блокировал поток энергии. Недавно я разговаривал с одним человеком, который очень бедствовал. К тому же он завидовал богатству и успеху окружающих. Он сказал, что присоединился к одной религиозной секте и получил спасение. Тем не менее, он по-прежнему был беден и не мог избавиться от болезней. Дело в том, что он не простил себя. Я объяснил этому мужчине, что он должен выразить свою веру, так как в жизни каждого человека всегда проявляется то, во что он верит. Я объяснил ему, что Бог, Дух Живой Всемогущий, принцип жизни, находится в нем и что этот бесконечный интеллект ответит на его призыв. И вот он начал утверждать, «Бог, мой мгновенный и вечный поставщик, мой помощник. Он удовлетворяет все мои потребности во всякое время и в любом месте». А когда в его разум проникали мысли о недостатке, он тут же говорил, «Бог, мой мгновенный и вечный поставщик, мой помощник». Постепенно его разум настроился на реальный источник всего, и космическая энергия начала действовать ему во благо, вселяя в него новые силы, энергию, созидательные идеи и энтузиазм. В итоге он получил новую должность. Энергия бесконечного это ответ на вечные истины жизни. Его последняя фраза и перед тем, как мы расстались, была следующая: "Я излучаю на окружающих очарование Бога, и это прекрасно". Вы обладаете силой, чтобы быть, делать и иметь. У вас есть способность сформировать ту или иную идею и укрепить ее в вашем разуме с помощью соответствующего чувства. А когда вы ощутите, что вы и ваше желание стали единым целым, космическая энергия начнет действовать вам во благо и реализует ваше желание. Это в вас действует созидательный закон. Как новая идея, преобразила его жизнь. Некоторое время назад я брал интервью у одного человека, который потерпел фиаско в бизнесе и ко всему прочему потерял значительную сумму денег на рынке акций. Деньги, в которых очень нуждалась его семья. Он сказал мне, что сожалеет об этом. Его одолевала депрессия. Он без конца занимался самоосуждением. Образно говоря, его ментальная позиция Распространяла по всему организму психологический яд, отнимая силы и превращая его в развалину. Я указал ему на то, что слово сожалеть означает изменить свою мысль на более конструктивную и поддерживать ее в этом новом состоянии, а слово простить означает начать отождествлять себя со своей целью или идеалом в жизни. Мужчина внимательно выслушал меня и решил: Я могу использовать это знание. Он понял, что все, что ему нужно сделать, это начать размышлять над идеей успеха и процветания. Он так и поступил, и субъективная сила вынудила его сделать все необходимое, чтобы добиться успеха. Каждый вечер перед сном он медитировал об идее успеха и процветания. Он размышлял над тем, какие действия предпринял бы, если бы добился успеха. Мужчина убеждал себя в том, что бесконечное всегда преуспевает, Чего бы это ни касалось. Он думал также о том, что бесконечное находится в нем, что он рожден, чтобы побеждать и преуспевать в жизни, что у него прекрасные взаимоотношения с другими людьми и что божественные богатства всегда доступны для него. Каждый вечер он внушал своему подсознанию следующее. «Сейчас успех и богатство принадлежат мне». Он повторял эти слова медленно и спокойно в течение пяти-десяти минут перед тем, как уснуть. В пассивном состоянии разум более восприимчив, и тогда гораздо легче пропитать подсознание какой-либо идеей. Последствия были очень интересными. Этот человек вдруг ощутил желание прослушать курс обучения публичным выступлением и инвестированию на рынке акций. И сегодня это очень преуспевающий брокер который имеет прекрасный доход. Детектив живет зачарованной жизнью. Недавно я читал курсы лекции в церкви Божественной науки в Даласе, штат Техас. И как-то в отеле я беседовал с одним детективом, который рассказал мне очень любопытную историю. Двадцать раз в него стреляли, иногда с близкого расстояния, но ему удавалось избежать смерти самым чудесным образом. У стрелявших либо пистолет давал осечку, либо пуля летела мимо цели. Дело в том, что этот мужчина постоянно молился. Броня Бога оберегает меня. Моя жизнь окружена чарами. Бог – мое потаенное место. Он дарует мне радости и избавление. Повторяя эти истины, веря в них и надеясь на лучшее, этот детектив – Неизгладимо отпечатал в своем подсознании убеждение в том, что божественная любовь делает его непроницаемым для любого зла, и космическая энергия ответила на его веру. Преобразите свою жизнь с помощью ментальной и духовной пищи. Мудрость, понимание и изобилие зависят не от употребления пищи, нет воздержания от еды и питья, Вы можете вести в высшей степени скромный и даже аскетический образ жизни и быть мудрым, сильным, здоровым и богатым. Или можете жениться и быть отцом десятерых детей, есть мясо, пить кофе и все же быть просвещенным, вдохновенным, преуспевающим человеком. Мудрость – это осознание присутствия в вас Бога, знание, что нет никакой добродетели в отгороженности от этого мира или строгой приверженности растительной диете. Многие люди наслаждаются жизнью, едят то, что им нравится, и ведут жизнь полную изобилия, получая удовольствие от божественных истин и всего доброго. Человек может есть самую изысканную пищу и, тем не менее, испытывать голод по любви, руководству, здоровью и вдохновению. Человек то, что он ест ментально и духовно. Получайте удовольствие от доброты и руководства Бога на земле живых. Насыщайте свой разум божественным миром и любовью. Утверждайте, что вы получаете вдохновение свыше и сделайте своей привычкой изливать яркий свет божественной любви на каждого человека. Когда вы начнете утверждать эти истины, весь ваш прежний мир, тело, разум, бизнес и семейная жизнь преобразятся по образу и подобию ваших мыслей. Зачем задумываться над такими тривиальными, несущественными проблемами? Что вам есть или что пить? Зачем копошиться в мелочах или пытаться проглотить слона, горы невежества, страха и религиозных предрассудков? Истина, которая изменила его жизнь. Разговаривая с одним трудягой, Я узнал, что он добропорядочный семьянин, религиозный человек. Помогает бедным, посещает больницы. Тем не менее, на него обрушилась лавина бедствий. Сгорел его дом. Воры угнали два его автомобиля. Ему пришлось перенести несколько серьезных операций. Его несправедливо обвинили, и он вынужден был предстать перед судом. Выяснилось, что жена неверна ему и родила ребенка от другого мужчины что было для него настоящим шоком. Я задал этому мужчине один простой вопрос, заранее зная, что это выявит причину всех его бед. Какова его концепция Бога? Он верил в то, что Бог – существо, пребывающее где-то в пространстве, и что все мы живем на земле, чтобы страдать. Он верил в то, что Бог посылает болезни, горе и страдания, чтобы испытать нас. Он думал, что Бог наказывает его за грехи, который он совершил много лет назад. Ну что ж, имея такое извращенное мнение о Боге, он и испытывал всевозможные несчастья и бедствия. Я объяснил ему то, что действительно имеет важное значение. В жизни человека всегда проявляется его реальная, субъективная вера, искреннее убеждение его сердца. Вот почему доктор Финиас Паркхерст Куимби сказал, человек Это выраженное убеждение. Мужчина, о котором идет речь, верил в Бога, сидящего на небе, в эдакого капризного деспота, обладающего всеми причудами, присущими человеку. У него было мнение, подобное тому, которое высказал как-то один бизнесмен. «У меня все было бы прекрасно, если бы Бог оставил меня в покое». Его новая концепция космической энергии. Бога. Я посоветовал мужчине вернуться к подлинной концепции Бога, данной в Библии в книге пророка Исаии. И нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. И он начал с чувством утверждать по три раза в день, каждый раз в течение пяти-шести минут следующее. Я возвеличиваю Бога во мне, который исцеляет и восстанавливает. Я знаю, что Бог это абсолютная благодать и гармония, бесконечный интеллект, безграничная любовь, всемогущий, высший, единственное присутствие, сила, причина и сущность. Я знаю, что Бог есть любовь, а любовь не может делать ничего такого, что не было бы подобно ей. Я знаю и верю, что воля Божья для меня состоит в большей мере из радости, счастья, любви мира, успеха, гармонии, совершенного здоровья и изобилия. Я утверждаю, чувствую и знаю, что жизненная сила, неутомимая энергия, целостность, красота и радость бесконечного оживляют и поддерживают меня. А божественная любовь наполняет мою душу. Я возношу ему благодарность за богатство, которое всегда есть в моей жизни. У этого человека был превосходный голос и по утрам и вечерам он напевал божественные истины, понимая, что путем частого повторения они проникнут в его подсознание, и оно выразит желаемое в реальной жизни. С тех пор, как он начал молиться, прошло более трех месяцев, и вот его жизнь изменилась. Теперь у него прекрасное здоровье, он женился на другой женщине и научился прощать. Теперь он верит в Бога любви, Божественная любовь растворила все, что было неподобно ей в его разуме, теле, бизнесе и семейной жизни. Когда вы молитесь правильно, в вашей жизни происходят чудеса. Кратко о том, что следует запомнить. Чувство вины мешает многим людям продвигаться вперед, поскольку блокирует поток космической энергии в их жизни, отнимая у них физические силы, энтузиазм И возможности для самовыражения. Самоосуждение приносит неудачи и нищету, а самопрощение дает радость, счастье и процветание. Слово грех означает промахнуться. Вы грешите, если не можете жить полноценной, счастливой, благополучной жизнью. Застенчивая, тихая и боязливая молодая женщина чувствовала себя одинокой, разочарованной и несчастной. Но она смогла изменить свою прежнюю позицию разума и начала утверждать то, чего хотела и в чем нуждалась. Она сделала своей привычкой рисовать воображаемую картину успеха во всем. Она молилась о том, чтобы привлечь в свою жизнь подходящего для нее мужчину. И глубинные токи разума реализовали ее мечту в божественном порядке. Простить значит отпустить. У вас есть сила, чтобы простить себя, изменив свои мысли согласно универсальным принципам и поддерживая их в этом новом состоянии. В тот момент, когда вы это сделаете, последует автоматический ответ от вашего подсознания. Прошлое будет забыто, и вы о нем больше не вспомните. Всякий конец – это начало чего-то нового. Вы не решите проблему бедности или болезни, присоединившись к той или иной церкви, секте или группе. Вы должны продемонстрировать свою веру в жизни. Все мы проявляем в жизни то, во что действительно верим. Обратитесь к источнику всех благ и утверждайте, что Бог, космическая энергия, является вашим мгновенным и вечным поставщиком и помощником во всякое время. И вы получите ответ. Когда вы ощутите единство с вашим желанием, космическая энергия начнет действовать вам во благо и исполнит все, чего вы хотите. Слово «сожалеть» означает изменить прежние мысли и начать мыслить соответственно вечным истинам, которые никогда не изменяются. Человек, сосредоточивший свое внимание на двух идеях, каждый вечер перед сном повторял слова «успех» и «богатство», внедряя их в подсознание. Он привел в действие дремавшую в нем силу подсознания, и вскоре стал подниматься по лестнице успеха и достижений. Детектив живет зачарованной жизнью благодаря молитве. «Броня Бога окружает меня. Я живу под действием благотворных чар. Бог – мое потаенное место, и он окружает меня радостями избавления». Путем постоянного повторения этих истин он пропитал ими свое подсознание и теперь неуязвим для зла. Вы то, что едите ментально и духовно. Вы можете употреблять самую изысканную пищу и все равно испытывать голод по любви, миру, гармонии и здоровью. Богу все равно, пируете вы или поститесь. Так пируйте, поглощая божественные истины. И тогда, чтобы вы ни ели, питая свое физическое тело, все будет преобразовываться в красоту, гармонию, порядок и пропорцию. Вы можете быть очень хорошим человеком с общепринятой точки зрения, можете придерживаться всех правил и уставов своей церкви, быть добропорядочным семьянином. Но запомните, в реальности проявляется то глубокое убеждение, которое заложено в вашем сердце. Если вы верите в то, что Бог наказывает вас или посылает болезни или несчастье, и что воля Божья выражается для вас в чем-то плохом, вы увидите результаты вашей веры. Фактически вы сами себя наказываете, потому что вы – это выраженная вера. Выработайте новую концепцию Бога любви и верьте, что Божья воля для вас всегда заключается в чем-то славном, удивительном, в том, что превосходит всякие ожидания. И по вере вашей дано будет вам. Один человек, который испытывал ужасные мучения из-за своего ложного мнения о Боге, изменил позицию разума и стал возвеличивать божественную любовь. Таким образом, он смог изменить всю свою жизнь, сделав ее гармоничной и спокойной.